Глава 19. Дверь. Ночь прошла сладко. Клер хоть и старалась стонать потише, но наши ночные забавы не укрыли тониты. Тетушка смотрела на нас неодобрительно. Она вовсе не была пуританкой. У нее самой имелся любовник. Однако она желала, чтобы мы были более сдержаны. По крайней мере, до свадьбы. Все это я прочел в ее голове и тут же транслировал Клер. Та улыбнулась в ответ и потащила меня завтракать. А Анита отправилась в лавку расставлять привезенные вчера горшки. Сегодня у нас намечалось много дел, важнейшим из которых был визит к магу-артефактору. Его дом находился недалеко, и мы с удовольствием прогулялись по городу пешком. Городская ратуша считалась одной из его главных достопримечательностей. Само здание выглядело как вполне обычный дом с традиционной красной черепичной крышей, однако на здании... Были установлены большие механические часы с боем. Циферблат привычный, без изысков, две стрелки, цифры латинские. Стоили они огромных денег, но граф оплатил эти расходы собственных средств, сделав гражданам подарок. Ага, часы тут в дефиците являются редкостью. Подумал я, вспоминая восторг баронесса от подаренного ей бригета. Этим надо воспользоваться, вот только как. Организовать часовую мастерскую? А позволит ли уровень местных технологий? Проще притащить часы из земли. Вот только в Римской империи начало нового тысячелетия, куда меня усиленно звали, карманных часов еще не было. А другие варианты мне никто пока не предлагал. Взглянул на свое левое запястье. Мои часы были хорошие, водонепроницаемые и с автоподзаводом. Местное время спешило на пять минут. Ну да не беда. За разговорами мы пришли. Невысокий домик мастера артефактов был зажат между двух трехэтажных строений. Открыто звякнул входной колокольчик. Внутри царил полумрак. Отдельно выделялось светлое пятно в углу. Там, за столом, сидел человек небольшого роста и что-то делал при свете магического светильника. «Что угодно, уважаемым магам!» Не поднимая головы, произнес мастер. «Ага». Значит, Ауры наш он уже успел посмотреть. Посмотрю теперь и я. Третья ступень. Окрас Ауры непонятный. Она переливалась разными цветами, и в ней не было главной стихийной составляющей Он что? Семи стихиями сразу управлять может? Углубил сканирование и завис Его звали Моисей, а его отца Абрам. Он был еврей и жил со своей семьей в городе Витебск, Белорусская ССР. 12 июля 1941 года в город вошли немецкие части. Еврейское гетто было организовано там почти сразу, а дальше их начали просто уничтожать. Иссесовцы развлекались так, хватали детей на улицах гетто и отвозили за город, где спускали на них голодных собак. Моисею было всего 10 лет, Он страшно испугался, летящий на него овчарки, и побежал, что есть сил. Силы были неравны. Животное быстро настигало жертву. Неожиданно мальчик увидел светлое пятно впереди, и непонятно почему бросился к нему. Пятно казалось закрывающимся порталом, и он схлопнулся прямо под носом у разъяренной твари. Так Моисей оказался на Теруме. Эти воспоминания жили в нем с того момента всегда. Такое не забывается. Он сумел приспособиться и обустроиться в новом мире. Очень помогли открывшиеся магические способности. В магическую академию не попал, не было денег. Зато сумел пристроиться учеником к старому мастеру-артефактору. Он его инициировал и учил. В гильдию Сеймак не входил и ученику своему не советовал. После его смерти дело перешло в руки Миркуса. Так его здесь называли. Особенности его инициации и обучения – наложили отпечаток на специализацию. Миркус действительно мог управлять каждой стихией по отдельности, но при этом уровень его магии был не выше шестой ступени. Третья ступень складывалась из всех его умений совокупно, и это был его потолок. Я очнулся от потока лившейся мне в голову информации. Клер разговаривала с мастером Миркусом. Он помнил ее. На вид ему было лет 60, невысокого роста, и он неуловимо напоминал мне Зиновия Герта. «А почему этот молодой маг смотрит на меня таки очень странно?» – мысленно вопрошал хозяин лавки. И тогда я решился. «Моисей Абрамович, давайте присядем и поговорим», – произнес я на русском. Теперь завис уже сам мастер. Мы сидели за столом уже второй час, пили чай и не только. Миркус, он привык к этому имени, закрыл свою лавку для прочих посетителей, и выставил угощение на стол. Конечно, его интересовали подробности. В целом, земную историю он знал. Сведения приходили периодически от различных попаданцев. Однако эти новости были максимум из середины 20 века. Он огорчился развалу СССР и потемнел лицом, когда узнал, что фашизм снова поднял голову в начале 21 века. Даже, возможно, катастрофа на Земле интересовала его меньше. О себе я поведал ему не все, но главное обозначил. Мы земляки, и интересы у нас совпадают. Моисею был уже 97 лет. Работа с магией артефактов была прибыльной для продолжительности жизни. В его арсенале был и амулет ментальной защиты. Он даже судорожно активировал его в определенный момент нашего разговора. Я не стал огорчать мастера, но этот амулет был классом на порядок ниже того, что я уже взламывал прежде» так что никаких особых тайн для меня не осталось. Затем, когда любопытство моего земляка было в целом удовлетворено, мы перешли к делам текущим. Клер выложила на стол шкатулку с кристаллами. Мастер внимательно рассматривал камни пару минут и сказал, что из любого из них получится замечательный накопитель. Мой будет готов через два дня. Раньше никак. Такая магия. Ладно, оплата? А вот тут Миркус удивил. Он ответил, что обычно это стоит дорого, но вести эмоции, которые принес ему сегодня я, стоят не меньше. Поэтому оплату сменял он не возьмет в виде исключения. Кроме того, он рассчитывал, что молодой человек не забудет старого еврея и поможет в трудную минуту. Учитывая, конечно, мою магическую специальность. Забавно, гешефт никто не отменял. Я не стал раскрывать Миркусу все свои знания и умения. Для него я был просто начинающим магом. Однако магом разума. И это сулило ему перспективу. А мы получили очень нужное знакомство в лице земляка. Напоследок поговорили о порталах. Этой темой мастер тоже интересовался. Только сведений было немного. Он точно запомнил место, в котором оказался переместившись сюда. И это недалеко от города. Долго наблюдал за порталом и выяснил, что он работает только на выход сюда. Изредка оттуда даже случались гости но ничего примечательного в них не было. А лет 50 назад этот портал просто перестал работать. По отрывочным данным, входящие порталы на Терум имели ограниченный срок существования. Гильдия магов не распространялась о порталах. Вообще. Хотя вот, два месяца назад к нему обратился глава местного отделения гильдии. У него стал сбоить поисковый амулет, который, в том числе, мог определять места расположения порталов. Ему не сообщали об этом. Мастер выяснил это сам в процессе ремонта. Он обнаружил эту функцию случайно, пытаясь перезапустить поисковую систему амулета. Неожиданно амулет отозвался. Это были странные вибрации магических потоков. Такого не случалось прежде. Они указывали на источник энергии, который превосходил все магические артефакты в городе. А потом сигнал быстро пропал. Теперь он думает, что в городе есть портал. Меркус снял с того амулета слепок и смог перенести его на основу, однако до рабочей версии еще далеко. До основа, природный минерал не лучшего качества, а еще нужно время и знания. И поиск порталов в амулете гильдии магов теперь отключен. До следующего ремонта. Кстати, наши кристаллы таки прекрасно подходят под создание нового артефакта. Мы переглянулись, Клер и шкатулка с серьгами перешла под покровительство мастера целиком. Обратно возвращались молча. Клер думал о том, как причудливо создатель смог выстроить ее судьбу и связать со мной. «Прости, я подглядываю уже машинально. Меня же больше всего занимала информация о порталах. В городе есть действующий, входящий или исходящий. Это важно. Миркус этого не знал. Амулет только улавливал энергию портала». В любом случае, нашу поездку я уже считал удачной. Не зря моя волшебница чувствовала необходимость нашего отъезда. Интуиция — великая вещь. Сториум жил своей будничной жизнью. Горожане шли или ехали по своим делам. Работали магазины и лавки ремесленников. На перекрестках центральных улиц скучала стража. Все было спокойно. Клер сказала, что ей нужно зайти к сапожнику и заказать новую обувь. Зашли. Мастер был знакомым, и заказ принял с почтением. Хорошая обувь изготовлялась здесь только по индивидуальным меркам. Натуральная кожа и никакой синтетики. Подумал, не заказать ли мне приличные шузы. Нет, пока денег нет. Я и так здесь, на содержании практически. Да и кроссовки еще не износились. По выходу от сапожных дел мастера меня пригласили в ресторан. Клер сказала, что соскучилась по свежей выпечке мастера Тиля, а мне, наверное, будет интересно попробовать его фирменный напиток. Развел руками и посетовал, что чувствую себя практически альфонсом, за что получил легкий подзатыльник. Заведение оказалось приятным, было чисто и уютно. Витали запахи свежей сдобы и еще какой-то выпечки. Мы присели в уголке у окна с видом на центральную улицу. Моя волшебница заказала разные вкусности и чай. Кстати, местный чай походил на земной, но был довольно дорог, ибо привозили его из южных провинций. Знали тут и о кофе, но это совсем уже экзотика, потому что на северном континенте Терума он не рос. И только редкие корабли добирались до южного материка, туда и обратно. Эх, посмотреть бы эту карту. Тем временем принесли наш заказ. Пару пирожных и плюшек, узатый чайник, исходящий паром, большую глиняную кружку с темной холодной жидкостью и тарелку с закуской. Напиток по вкусу напоминал темное пиво, очень плотное и вкусное. Закусывал я кусочками соленого сыра, веленой рыбы и мяса. Все было превосходного качества. Клир наслаждалась своими сладостями. Поделилась и со мной. Прекрасно. Какое разнообразие вкусов. Вдруг она обратила мое внимание на двух мужчин за окном, идущих ко входу заведения. Они были ей знакомы. Ага. Глава местного отделения гильдии магов пожаловал. Немедленно достал и активировал амулет ментальной защиты. Нечего ему мою ауру смотреть. Между тем спутники вошли внутрь и осмотрелись. Поисковый щуп мага Земли третьей степени коснулся нашего столика. Он узнал, Клер и в его голове сразу возникли образы ее родителей. Он помнил их, сожалел об их гибели, даже расследование вел. Странное дело, о котором ему приказали вскоре забыть. Эй, он, а как? Затем маг посмотрел на меня и не заинтересовался. Второй оказался магом жизни, тоже третья ступень. Они были дружны и пришли хорошо покушать, выпить и поговорить. Полезное занятие особенно для меня примерно через полчаса я узнал немало интересных подробностей разговор шел о недавней экспедиции к забытому месту маг земли его звали Гидеон, делился с приятелем подробностями приказ на обследование местности пришел из столицы королевства дополнительно им прислали в помощь мага огня третьей ступени он представился как наблюдатель задача была поставлена следующая прибыть осмотреться и попытаться проникнуть в жилище покойного мага-разума. Первые две составляющие были исполнены точно и в срок, а вот с последним не задалось. Гедеон попытался открыть дверь, но его магические действия напоминали капли воды, ударяющиеся о неприступную стену. Это оказалось непреодолимо. Артефакт, закрывший доступ к двери, был из разряда высшей магии. Затем они обследовали местность и обнаружили свежую могилу. Наблюдатель применил особый амулет и определил, что тело принадлежит именно Дариусу. Сколько легенд ходило о нем прежде. Никаких трофеев в могиле обнаружить не удалось. Развернутый поиск дал слабые остатки пребывания там группы людей, а также следы колес большой машины в трех лигах от жилища. По факту они не нашли ничего, а сколько шуму-то поднялось. Маг жизни слушал невнимательно, налегал на пиво и кивал. Мол, начальство всегда спускает нам свои проблемы, а плюшки забирают исключительно себе. Давай еще по кружечке, дружище. Давай. Подумал я и допил остатки своей. Познавательно, однако. Ушли мы незаметно, да и парочка магов была занята уже исключительно блюдами на столе. По дороге к дому мы обменялись мнениями по поводу подслушанного мной разговора. Выходило неплохо. Они не знают ни о нас, ни о подарках старого мага. Теперь главное самим не спалиться раньше времени. Дальше мы просто гуляли по городу, а Клер рассказывала мне о его достопримечательностях. Вернулись к вечеру, полные впечатлений и эмоций. До ужина я решил заняться чтением своей книги, а Клер отправилась в ванную. Вечерняя трапеза прошла спокойно. Они-то перестала вспоминать о наших ночных забавах, и радовалась прибыли в лавке. Новые зелья расходились хорошо. Я не пытался дополнительно стимулировать ее отношение ко мне, но было видно, что она смотрит на меня с большим доверием, чем вчера. Вот только же никто не отменял. Разбудил меня взгляд. Не чужой, но и не человеческий. У кровати сидела Грейс и смотрела на меня в полумраке своими ярко-желтыми глазами. Я потянулся за часами. Половина восьмого утра почти. Клер тихонько спала на другой половине кровати. «Ну и что тебе нужно, хвостатое создание? Неужели еды? И как ты прошла? Дверь-то мы закрывали на ночь». Пригляделся. «Меня звал Томас. Он находился в подвале. Грейс пришла передать, что мне нужно туда прийти. Она почти всю ночь караулила у нашей двери, а когда Клер выходила утром в туалет, проскользнула. А теперь мы изволили спать». «Ну, пойдем посмотрим, что там стряслось». Вход в подвал был на кухне. Там властвовала луж, которая очень удивилась моему визиту. Я сказал, что ищу кота и хочу заглянуть вниз. Она не возражала. Дверь была приоткрыта. Когда я спускался туда, то думал, что попаду в обычный погреб. Ошибся. Это был полноценный подземный этаж, в котором можно свободно ходить, не наклоняя головы. Не особо большой по площади дома, но жить можно. Было темно, и я зажег магический светильник. По стенам стояли стеллажи с различными горшками и припасами. В центре громоздился ларь, в котором хранились замороженные продукты. Холод в нем создавался с помощью магического амулета. Томас сидел у левой стены перед полкой с горшками. «Ну и что у нас тут? Мышиная нора?» Кот ответил волной неудовольствия. «Ага» по пустякам не вызывал бы. «Хорошо, посмотрим, что ты думаешь». Мне предлагали отодвинуть полки и внимательно приглядеться к стене за ними. Процедура заняла минут десять. Там было много разных предметов и почти все хрупкие. Справился. Теперь передо мной высилась голая стена из старого кирпича без единой щели. И... «В стене есть дверь, а за ней проход». Услышал я мысленный ответ кота. «Эона, как?» «Только как мне увидеть, где то дверь?» Томас сел сначала у одного места стены, потом у другого, и так пару раз, обозначая таким образом размер двери. «Ага». Пришлось залезть в мешок с мукой и, испачкав палец, пометить границы, указанные котом. Получалось около метра. «Ладно, понял. Только саму дверь я все равно не вижу. И как ее открыть, тоже не знаю». Кот ответил, что это теперь мои проблемы, и, гордо подняв хвост, удалился выше. Некоторое время буквально по сантиметру ощупывал кирпичи вокруг свободного участка стены, пытаясь найти нужный рычаг. Не нашел. Он реально мог быть и в другом конце подвала. Пошел думать. За завтраком Клер сразу обратила внимание на мою задумчивость. Сделал загадочное лицо и послал ей картинку с интригой. Заинтересовал. Решила подождать. После завтрака Анита отправилась в лавку Алуш на городской рынок за продуктами. Мы были предоставлены сами себе. Вот тут-то меня и взяли в оборот. Пришлось идти и показывать на месте. По пути в подвал Клер реально думала, что я нашел новое место для секса. Спустились вниз, я обрисовал ситуацию. Задумались, теперь вдвоем. Впрочем, Томас терся рядом. Моя волшебница решила принести все амулеты, которые мы привезли с собой. Лежали они в резном деревянном сундучке, каждый в своем отдельном ящичке, упакованные в холчевые мешочки. Дерево и ткань были природными изоляторами магического излучения артефактов. Оказывается, мы взяли с собой все, и еще немного сверху. Кроме амулетов, доставшихся нам в наследство, там был и подарок Ольгерда, а также несколько принадлежащих лично Клер. Она задумчиво перебирала эти предметы, сидя на стуле перед голой стеной подвала. И стала пробовать. Сначала в действие привели амулет, который закрыл жилище Дариуса. И сразу удача. Кирпич стены пошел волнами, за ним буквально на секунду проступил силуэт низкой деревянной двери. Ага. Но чего-то не хватало. Мы перепробовали все, и даже комбинации того, что у нас имелось. Нет, дверь больше не появлялась в пору было сворачиваться. Скоро должна вернуться Луж, а посвящать ее в наше исследование не хотелось. И тут моя волшебница вспомнила о своих детских подарках. Она отсутствовала минут пять. За это время мы успели пообщаться с Томасом. Он думал, что все идет по плану. Явилась Клер и принесла два амулета на шнурках. Один имел форму серебряного треугольника, покрытого сложным узором, и являлся амулетом от сглаза, а второй Ярко-желтый опал в легкой оправе. Это был подарок ее отца на первый день рождения. Именно он и оказался основным ключом к двери. Защита была снята, и мы, наконец, могли заглянуть внутрь. Низкая дверь скрипела при открывании. Мы вошли, согнувшись. Помещение оказалось крохотным, и там едва могла поместиться пара человек. Никакого прохода дальше не наблюдалось. Сплошная полукруглая стена из кирпича. Это был тупик. Мы уже собирались уходить, и я прислонился плечом к стене со стороны двери, пропуская клев вперед. Что-то щелкнуло, и один из кирпичей отодвинулся, открыв маленький тайник. Там лежал пистолет ТТ, а под ним бумажный конверт. Я протянул его волшебнице, и она осторожно заглянула внутрь. В нем оказалось письмо и черно-белая фотография. На ней были ее родители. Они стояли, улыбаясь. Агнесса была в легком платье и винтажной шляпке. Она держала под руку Тиреона, одетого в светлый костюм-двойку старомодного покроя и шляпу. Меня же больше всего поразил вид, на фоне которого стояли родители Клер. Он был знаком мне с раннего детства. Дмитровская башня Нижегородского Кремля. Пока я, не веря глазам своим, Пристально вглядывался в фотографию, моя волшебница погрузилась в написанные красивым почерком строки. Когда она оторвалась от них, по ее лицу потекли слезы. Письмо было прощальным. Мы успели закрыть дверь и активировать защиту до прихода луж. Беспорядок в подвале решил свалить на Томаса, который якобы выслеживал там особо ценную мышь. Теперь мы сидели в комнате и обсуждали нашу находку. Томас запрыгнул на подоконник и смотрел в окно. Из письма следовало, что оно было написано «на крайний случай», и наверняка ее родители сделали это накануне своей гибели, не исключая такую возможность. В подвале их дома находился исходящий портал. Проход открывался в город Горький до военной поры. Этот вывод я сделал по одежде и видам на том снимке. Это был мой родной город. Сам портал обнаружили случайно, когда Терион занимался реконструкцией подвала. Это произошло около 10 лет назад. Агнесса немедленно смекнула, что такое необходимо тщательно прятать, скрывая это всех. Она заботилась мощными защитными артефактами, а ключ привязала к детскому подарку дочери. Кроме того, ей удалось раздобыть поисковый амулет, который имел функцию поиска порталов. На земле родители побывали лишь раз, когда пришло время очередного самостоятельного открытия портала и провели там около месяца, сумев найти потом обратный проход на терум Его местоположение прилагалось в письме. Агнеса писала, что они сейчас отправляются по одному очень важному делу, и если дочь читает это письмо, то, скорее всего, их уже нет в этом мире. Для меня оставалось загадкой, знал ли Дариус об этом портале. По всему выходило, что нет, ведь с родителями Клер он так и не встретился копаться в голове на большом расстоянии, возможно, было затруднительно даже ему. Итак, кто знает об этом портале сейчас? Получалось, что только мы и Томас, который подтвердил, что проход есть, просто сейчас он спит. А защитный амулет должен был гасить поток энергии в его активной фазе. Но ведь Меркус услышал голос портала пару месяцев назад. Почему? Что могло случиться тогда? Стоп. Пару месяцев назад на Земле, вероятно, произошла катастрофа планетарного масштаба, и здесь появились мы, а драконья гора сменела хозяев. Пазл сложился. Я вспомнил, как Артем продвигал свою теорию об открытии порталов. Они либо накапливают ее постепенно, либо нужен очень мощный источник дополнительной энергии для внеочередного открытия. Таким источником вполне может быть ядерный взрыв. А само наше перемещение сюда... Напоминает камень, упавший в воду, от которого по воде расходятся круги, активируя иные порталы вокруг», — говорил он тогда. «Недаром наш портал на протяжении месяца открывался так часто». Хорошо, что местные маги не знают о семейном портале Клер, иначе они бы давно наложили на него свою лапу. Кстати, Клер вспомнил, что после гибели родителей к ним в дом несколько раз наведывались из гильдии, вели расследование. «Ха, ничего они не вели». Я вспомнил мысли Гидеона. Ему просто приказали выбрать самую очевидную версию того нападения. А еще маги тогда что-то искали. Хорошо, что функция поиска портала в гильдейском амулете теперь отключена. Нужно подвигнуть Миркуса на создание нового поискового портального амулета. И я знал, чем его заинтересовать. Мы проговорили до обеда. Я рассказывал Клер о своем родном городе. Теперь становилась более понятной наша с ней междумировая связь. Может быть, ее родители даже встречали моих родственников. Мой дед и бабушка по маме были коренными нижегородцами и до войны жили в Горьком. Правда, познакомились они лишь после победы. Меня очень потянуло побывать в родном городе, но переход необходимо тщательно подготовить. Следующий день принес нам дождь. Он начался еще ночью и тихо баюкал наш сон, неторопливо стуча по стеклам снаружи. Просыпаться не хотелось, но дела и новые открытия ждали нас распростертыми объятиями. После завтрака я занялся чисткой ТТ. Пистолет был в неплохом состоянии, хоть и пролежал в тайнике несколько лет. Обойма была полная. Хорошее оружие. Клер хлопотала в лавке, помогая нити поднимать продажи. После обеда наступило время визита к Миркусу. Вышли, накинув плащи. Небо по-прежнему затягивали тучи, и мелкие капли еще сыпались с небес. Интересно, но зонтов я так и не увидел по дороге. Тоже редкая вещь. Ладно. Начинать дело в дождь — хорошая примета. Мастер встретил нас приветливо. Мой амулет был готов. Теперь необходимо привязать его к владельцу. Процедура уже знакомая. Кровь. Носи ограничились проколотым пальцем на правой руке. Алая капля застыла на светлом кристалле буквально на мгновение, а тем временем я уже произносил нужное заклинание, после чего она растворилась без следа. Амулет замерцал, затем приобрел свой обычный вид. Я надел его на шею. Носить полагалось на оголенных участках тела, так ближе связь. Серебряная цепочка также была зачарована от разрыва. Миркус сказал, что мой накопитель теперь будет нуждаться в зарядке, но заряжать его может лишь хозяин, вкладывая в него магическую энергию из окружающего мира. Легкая вибрация прошла по камню при соприкосновении с кожей, и я почувствовал его. Накопитель был почти пуст и ждал подзарядки. «Подожди, дружок, придет и твой черед». Теперь настало время важного разговора. Миркус недоверчиво смотрел на меня, И весь его вид говорил «Шо опять?». Однако присели и даже снова закрыли входную дверь от случайных посетителей. Разговор шел на русском. Мой монолог он слушал, постоянно изменяясь в лице. Оно меняло свой цвет по мере важности озвучиваемой мной информации. Наконец щеки его стали пунцовыми, а сам мастер стал тяжело дышать. Не ожидал я такой бурной реакции. Пришлось успокаивать, разгоняя напряжение в его голове давая установку на спокойствие и замедление сердечного ритма. Некоторое время спустя Моисей Абрамович пришел в норму. «Молодые люди, за это надо выпить. И не просто таки алкоголь, а очень ценный напиток», заявил он и вышел в соседнюю комнату. Вернулся, неся небольшой поднос, на котором стояла бутылка коньяка шустов и закуска. Бутылка была старой, и на ней был проставлен год изготовления напитка. 1908. На мой удивленный взгляд, мол откуда? Миркус кивнул и подтвердил: Оттуда, бутылка была с земли и принес ее случайный попаданец больше 50 лет назад. Этот мелкий купец возвращался домой с вечеринки и хотел продолжить праздник дома, однако очутился на теруме. Тогда его сразу взяли в оборот местные маги, а Миркус помог, судив небольшой суммой денег, и дав возможность обустроиться в новом мире а карманные часы купца и коньяк остались у него в качестве благодарности за помощь. Сейчас тот человек уже умер. Вот такая история. Это ж сколько получается лет данному напитку с учетом его земной выдержки? Около 70. Ого, это стоит попробовать. Темно-интарную жидкость аккуратно разлили в маленькие серебряные стопки, и мастер сказал тост. Речь его была недолгой, А главный смысл ее заключался в следующем. Почти всю свою жизнь он мечтал оказаться на земле и увидеть своих родителей. И теперь судьба дает ему шанс не просто повидаться с ними, но и спасти от гибели. Это для него бесценно. Выпили за сбычу мечт. Коньяк был великолепен. Дальше обсуждали наши дальнейшие планы. Мастер говорил, что теперь он отложит все текущие дела, и сосредоточится исключительно на создании нового портального амулета. Правда, сколько времени это займет, он сказать не берется. Дело новое. Со своей стороны я пообещал передать ему всю информацию о порталах, известную мне. О них упоминалось в моей книге. И держать его в курсе новостей в будущем. Мысли Мирку сокрутились вокруг одного. Он действительно очень хотел попасть домой. Тут наши желания совпадали. Однако я хотел еще и благополучно вернуться обратно. Слишком многое для меня уже связано с этим миром. Договорились встретиться на следующий день и обсудить, что необходимо, дополнительно. Обратная прогулка была приятной. Дождь прекратился, на мостовые еще блестели от влаги в лучах вечернего солнца. Солиум, так называли местные свое светило, связь миров была гораздо более прочной, чем казалось мне раньше. Так решил создатель. Прошло еще пара дней с момента, как Миркус занялся изготовлением нового артефакта. Теперь мы встречались регулярно. Информацию о порталах, которую я смог выудить из книги по магии, я передал ему. Сведений было мало, и мастер действовал методом проб и ошибок. Дело двигалось со скрипом. Кроме того, я установил наблюдение за порталом. Необходимо было знать, когда он начнет просыпаться. В качестве основного наблюдателя был Томас. Мне пришлось спросить его об этом. Да, именно просить. Кошки — независимые существа, и заставить делать их что-то против воли очень сложно. Конечно, я мог взять кота под контроль, но о каком доверии тогда могла идти речь? Ведь он был еще и охранителем Клер. А главное, кошки умели чувствовать открытие порталов заранее. Собственно, так они и попадали на Террум тянулись к необычному месту из любопытства, так что я уговорил кота, и Томас переселился в подвал. Иногда его подменяла Грейс. Ее возможности были ниже, но порталы она тоже ощущала. Теперь вход в подвал был открыт постоянно. Луж удивилась, но возражать не стала, ибо кошек она любила и постоянно баловала их вкусненьким. Также я решил понаблюдать за отделением гильдии магов. Сначала просто прогуливался по улице мимо. Амулет ментальной защиты и плащ с капюшоном были мне в помощь. Это ничего не дало. Водный маг пятого уровня по имени Анхель, похоже, был там вечным дежурным и о порталах знал еще меньше, чем Грейс. Изредка в здании появлялся Гидеон. Копания в его голове дали чуть больше, но особо не помогли. Маг жизни жил в другой части города и порталами вообще не интересовался. Он работал по специальности. Практики у него было много. Четвертый маг, мой знакомый Ольгерт, постоянно находился в разъездах, что тоже было неплохо. Повезло мне на третий день. Как обычно, я совершал ежедневную неспешную прогулку по улице, на которой находился дом гильдии магов. Я уже приготовился услышать очередные жалобы Анхеля на скуку и урезанную личную жизнь. Однако к магам наведался посетитель. Его принимал глава, аура обычная, человек. А вот попытка посмотреть его мысли уперлась в стену. Странный тип. Что-то мне это напоминало. Я начал прогрызать дырку в защите этого разумного. Реальность оказалась такова. Это был маг четвертой ступени, проездом. Дорога предстояла дальняя, остановился передохнуть у коллег. Обедали, разговаривали. Впрочем, ничего серьезного. Из какого перепуга он тогда включил амулет ментальной защиты? Еще раз глянул в дырку на ауру. Она была как у Миркуса. В ней не было основной стихийной составляющей. Дом магов закончился. Пришлось повернуть за угол и остановиться, прислонившись к стене. Расстояния для контакта хватало. Грызем дальше. Гость был магом-артефактором, но с очень узкой специализацией. «Портальчик». Я замер и впитывал информацию, которая текла ко мне направленным потоком. Хорошо, хоть силы свои я не тратил. За пару дней мне удалось зарядить накопитель на треть. Несмотря на это, напряжение было велико. Его амулет по силе был сравним с амулетом Икникуса. А сам процесс напоминал перекачку большого файла с компьютера на флеш-карту. Уф, все пришло. Файл был обширный и познавательный. Неожиданно я понял, что сижу на корточках и подпираю спиной стену дома. Идущие мимо горожане посматривали на меня косо, и около моих ног уже лежала пара медных монеток. Докатился. Подобрал мелочь и отправился домой. До ужина мы склер переваривали умыкнутую мной информацию. Там было много специальных терминов, но главное, там существовала схема создания и работы портального амулета а также уровни запасов энергии, способные разбудить спящий портал. Надеюсь, мастер Миркус этим быстро разберется. Ответ на вопрос, почему портальщик прятался по читом, тоже появился. Инструкция по посещению городов это предписывала. Даже в отделении гильдии магов гость был носителем высшего порядка. Оставили, наконец, дела и пошли ужинать. Анита удивлялась моим одиноким прогулкам. Сказала, что подрабатываю и выложил на стол пару медиков. Клер давилась от смеха. Тетушка по-прежнему думала о ее замужестве, но уже не так активно. Вечер и ночь тоже удались. Утром я немедленно отправился к Миркусу. Пожилой маг выглядел неважно. Работа над артефактом отнимала много сил. Он постоянно думал о нем и почти не спал. А вот это не зергут. «Моисей Абрамович нужен мне в ближайшее время в полном боевом». Решил применить магию. Сначала я его усыпил. Установка была на крепкий сон не менее 6 часов подряд. А затем я передал ему полученный мною вчера файл. Он проснется и просто будет знать это, как Менделеев. Лавку я запер изнутри, а сам вышел через черный ход, плотно притворив за собой дверь. Вечером от Миркуса прибыл посыльный с запиской. Там было только две фразы на русском. Кажется, получилось. Утром можно попробовать. «А вот это заргут». Проснулся с рассветом. Сладкий утренний секс был приятным дополнением к пробуждению. Умывание и завтрак прошли как обычно, я уже собирался в лавку Миркуса. Однако в дверь позвонили. Посыльный снова принес записку. На сервис там было только одно указание. Во дворе. Спросил у Клер, а где тут двор. Она сразу поняла, о чем речь. Дом имел черный ход из кухни который выходил на задворки, а оттуда был проход на соседнюю улицу. Тетушка уже была на рабочем месте, а луж ушла по хозяйству. Так что открывать заднюю дверь нам никто не мешал. Дворик был завален мусором. Хорошо, хоть отходы не пищевые. Видимо, это было место хранения ненужных вещей. Я почувствовал Меркуса сразу. Он притаился у большого ящика, стоящего у стены справа. Осмотрелся. Соседские окна сюда не выходили. Двери заперты. Выдал ему мысленный посыл никого. И вскоре Миркус, одетый в плащ с капюшоном, юркнул в дом. Его предосторожность я хорошо понимал и одобрял. Дело, которое мы задумали, здесь было выходящим из ряда вон, поэтому лучше перебдить. Приветствия были короткими. А чая мастер тоже отказался. Ему не терпелось попробовать. Мы спустились в подвал, закрыв дверь изнутри. Сначала Меркус обошел его по периметру и расставил в нужных местах артефакты. Они должны были помочь скрыть энергию активного портала. Затем Клир сняла защиту, и дверь появилась перед нами. Открыли. Она по-прежнему скрипела. Петли надо смазать. Теперь мастер давал вводный инструктаж. Мы войдем с ним внутрь вдвоем. Он попытается открыть портал. Я должен помогать. У меня есть накопитель. А еще он подумал, что если что-то пойдет не так, то хоронить будет нечего. Слишком большие энергии будут задействованы. Интересное кино. Отказаться можно? Ответ был в голове Миркуса. Он все равно пойдет туда и будет пробовать, но ему нужна помощь. Эх, где наша не пропадала. Я поцеловал Клер в щечку и сказал, что это ненадолго. Контрольное время нашего пребывания на линии перехода — 5 минут. Снял с руки часы и отдал любимый, Пусть следит за временем. Мы вошли. После этого защита двери была снова активирована. Теперь мы находились с Миркусом в крохотном помещении с кирпичными стенами. А дверь за спиной отсутствовала. Хорошая келья. Или гроб. Или печь для кремации. Как пойдет. А мастер уже достал кристалл амулет, и он разгорался все ярче. Я почувствовал волну магической энергии, которая пошла со стороны подвала. Поток нарастал. Еще немного, и он превратился в цунами. И это вызвало одновременно и страх, и восторг. Вот по арке внешней стены пробежала дрожь. Кирпич потек и смазался. А потом открылась узкая щель шириной сантиметров 30. Вид оттуда был сперва мутным, а потом прояснился и обрел четкость. Это оказалась какая-то подворотня, с которой виднелась улица. Пейзаж был очень даже узнаваем. Здание Государственного банка, построенное в 1913 году. Только вид сбоку. Это же угол Грузинской и Большой Покровской. Дошло до меня. Улицы моего родного города. Я вглядывался, пытаясь рассмотреть подробности. А тем временем поток энергии стал утихать. И изображение помутнело. В последнюю минуту я подсоединился к угасающему потоку и начал пополнять оттуда свой накопитель. Наконец, щель закрылась со знакомым звуком. Перед нами снова была полусфера из кирпича. Меркус стоял потрясенный и что-то бормотал себе под нос. Открылся менее чем на 30% мощности. Разобрал я его мысли. Следом распахнулась дверь за спиной. Моя волшебница выглядела встревоженной. Мы отсутствовали ровно пять минут, которые слились для меня в мгновение, а для нее в ожидание. У нас получилось. Проход открывался именно туда, где побывали родители Клер. Теперь мне нужно в цитадель.